Провинция Латакия, аэродром Хмеймим, база российских ВКС в Сирии. Когда дергади увели, Сидорин продолжал стоять над картой и задумчиво постукивать по ней карандашом. Котов смотрел на пометки, которые полковник сделал на карте, и размышлял о том, что такие вот склады, обеспечивающие подготовку наземных операций боевиков, могут быть по всей стране. Об этих разведка узнала. А сколько их еще? Сколько операций планируется?» «Но, допустим», — проговорил, наконец, полковник, «допустим, что не врет. Допустим, его брат владел этой информацией. Они готовились ее нам передать. И передали. Тогда все ведь очень логично, да?» «Михаил Николаевич, но все же сомнений остается много. Время и место гибели его брата. Мы проверили». Там колонна была накрыта с воздуха, нашим штурмовиком, именно в это время. Думаешь, они учли такую мелочь и привязали свою легенду к тому авианалету? Допустим, хотят, чтобы мы поверили, и это допускаю. Я не понимаю, товарищ полковник, развел руками Котов, так мы верим Дергади или не верим? А какая разница? Усмехнулся Сидорин и посмотрел на своего подчиненного. Ведь ситуация не звучит так, что верим и бомбим, а не верим и не бомбим. Проверять все равно надо. Вы связались со своим другом в сирийской контрразведке. Шакри, конечно. Пусть они проверят этого Дергади по месту жительства. По работе на нефтеперерабатывающем заводе. К складам в Мукадане это отношение имеет мало. А вот к системе подбрасывания качественной дезинформации огромное отношение. Очень желают западные политики найти доказательства тому, что мы без разбора бомбим мирные населенные пункты, что гибнут от российских бомб женщины и дети, и что мы вообще агрессоры, каких до нас свет не видывал. А ты отправишься в Мукадан со своей группой и разберешься со складами и с содержимым и с назначением. Давай-ка, второго сирийца сюда. Интересно, что он нам напоет. Второго пленника. Котов привез тоже из Эннахии. Они уже готовились уезжать с земным из Тасько, когда посыльный от командира правительственного батальона сообщил, что среди пленных есть один турок. Котов забрал его с собой на базу, решив не терять время и допросить его уже у себя. Пленного привели, и Сидорин указал ему глазами на стул в середине комнаты. Турок сел, сложив руки на коленях, и стал смотреть в пол перед собой. Мужчине было лет пятьдесят, угрюмый, серьезный. Коротко остриженные черные волосы с проседью обнажали крупный выпуклый лоб и глаза чуть на выкате. Тонкие губы поджаты в упрямой гримасе. Во всем его облике не было обреченности, страха, но и фанатического чувства превосходства он тоже не демонстрировал. «Вы говорите по-английски?» — спросил вдруг Сидорин пленник перевел глаза на русского полковника и согласно кивнул да говорю хорошо нам так будет удобнее с вами беседовать ваше имя мехмед дуган вы наемник да также равнодушно ответил мужчина но котов почувствовал что с этим показным равнодушием что-то кроется неужели из-за денег вмешался он вопросительно глянув на сидорина — Вот так просто. Взять в руки автомат, получить наличные и идти стрелять-убивать. Все равно кого лишь бы платили. — Вы кто? — поднял глаза на спецназовца, турок. — Священник? — Нет, я солдат. Я служу своей родине, а не деньгам и мерзавцам, которые их платят, чтобы убивать. — Да? — на лице пленного появилось выражение горькой иронии. — А что же вы тогда делаете здесь, так далеко от своей родины? Есть мировое зло, и моя страна послала меня с ним бороться. И не пытайтесь втянуть меня в дискуссию о том, что такое добро и зло, не получится. Когда сражаются вооруженные люди, когда с обеих сторон войны, это еще похоже на честную войну, если не докапываться до причин ее начала. Но когда группа людей, неважно под какими лозунгами, захватывает страну, качает из ее недр нефть и продает на мировом рынке, Чтобы на эти деньги покупать оружие, взрывчатку, чтобы взрывать мирные города в других странах, убивать там мирное население, это уже не оправдать никакими лозунгами и святыми истинами. Вы бандит, наемник, вы служили бандитам мирового масштаба, и не надо даже пытаться рассказывать про добро и честь. Кажется, я все-таки попал к священникам, невесело усмехнулся турок и снова стал смотреть в пол. Да, мой молодой друг несколько эмоционален, сказал Сидурин, подмигнув Котову. Он размышляет категориями, которые ему ближе. Простим ему это. А с вами давайте говорить теми категориями, которые ближе вам. Вы, как и ваша террористическая организация вне закона, вы зря нас приравниваете к себе, потому что как ни крути, а мы армия другого государства, которая здесь по просьбе руководства этого государства конституционно избранного замечу И легитимного. И мы с вами не будем разговаривать на вашем языке. Не будем предлагать вам денег за информацию, вербовать в свои ряды и предлагать пересмотреть ваши моральные и религиозные взгляды. Вы из военной разведки, спросил Турок, поднимая голову. Приятно общаться с сообразительными людьми. Тогда сообразите, что у вас есть три выхода из этой ситуации. Если говорить фигурально, то есть три пути выхода из этой комнаты. Либо вы сотрудничаете с нами и делитесь всей информацией, которой владеете, и тогда мы прилагаем усилия к вашему освобождению и возвращению на родину, либо мы инициируем международный скандал среднего уровня, связанный с участием Турции в пособничестве мировому терроризму. Эрдоган будет сиять от счастья, а когда мы вас экстрадируем на родину, то вас там ждет, ну, вы понимаете. И третий вариант. Самый радикальный, но очень простой, не требующий затрат времени, денег и энергии многих людей. Пристрелим мы вас, и никто знать не будет, в какой яме вас закопали. Вы же знаете, как это делается. Сами, наверное, так делали не раз. Умеете вы убеждать. Как-то сразу хочется вам верить. Криво усмехнулся пленный. Задавайте ваши вопросы. Начну покупать себе жизнь за вашу валюту. Нас интересуют ближайшие планы террористов в этом регионе. Планы очень простые. Собственно, и там, где нас набирали и готовили в лагере на территории Турции, нам говорили, что основная задача – поссорить союзников по коалиции. В этом регионе интерес Турции довольно прост. Поссорить вас с западными державами, возмутить общественное мнение Европы действиями российской авиации, срывать таким образом все попытки начать мирные переговоры, с представителями оппозиции. Я знаю, что у французов есть вспомогательный военный, который помогает в осуществлении этих планов. Я знаю, что у французов есть высокопоставленный военный, который помогает в осуществлении этих планов. Не исключаю, что он имеет возможность не только снабжать информацией сирийскую оппозицию о действиях и планах коалиции, но и конкретно помогать в осуществлении диверсионных планов. «Его фамилия?» «У меня не тот уровень информированности. О нем я знаю, потому что был близок к руководству, но сам в число руководителей не вхожу». «Хорошо. Каковы долгосрочные планы оппозиции? На ваш взгляд. И каково в них участие Турции?» Но это, по-моему, очевидно. Пожал плечами пленный. Никто этого особенно и не скрывает. Что именно?» «То, что за Турцией стоит даже не НАТО...» «А США, у Эрдогана и Обамы тесно соприкасаются интересы. Эрдогану нужно сломить курдов, а еще лучше уничтожить совсем. Тогда вопрос курдской автономии или вообще независимости вставать больше не будет. Я подозреваю, что серия терактов, прокатившихся по Турции, это дело рук своих же спецслужб, и цель ясна – все свалить на курдских сепаратистов. А США нужно, чтобы регион горел в огне» потому что слишком большие деньги вложены в нефтяные месторождения Саудовской Аравии. Им не нужны конкуренты в виде сильной и богатой Сирии. Они прикончили Ливию, теперь будут кончать с Сирией». «Вы хорошо осведомлены для рядового наемника», — усмехнулся Котов. «А я не рядовой наемник, я вообще-то координатор от организации, которая поставляет сюда наемников. Такие, как я, отслеживаем ситуацию». Степень необходимости и помощи в той или иной области или регионе страны. Турция что-то готовит против курдов? Не только, хотя они цель номер один, что именно я не знаю, просто знаю, что масштабная провокация, которая ударит по имиджу России, столкнет союзников по коалиции, а заодно подтолкнет к продолжению войны тех руководителей вооруженной оппозиции, кто смотрит уже в сторону начала мирных переговоров с Асадом, Никто не заинтересован в мирных переговорах. Я имею в виду за пределами Сирии. Что вы знаете о складах в районе города Мукадан? Поставки вооружений и боеприпасов не моя епархия. Удивленно посмотрел на русских пленных. Я не уверен, что именно из района Мукадана готовится какое-то наступление. Возможно, что это часть сети складов, которые тайно разбросаны теперь по разным провинциям и которые снабжаются маленькими караванами. Все очень боятся ваших самолетов, потери очень большие от авиационных ударов. Руководство вооруженной оппозиции сменило тактику снабжения. Да, и очень существенно. Поставки идут по ночам, по одной или две машины в конвое. Склад может не использоваться очень долго, пока не возникнет необходимость в его содержимом. И когда возникают новые планы, то сразу всплывает размещение складов и используется ближайший или тот, в котором есть необходимое для операции в нужном количестве. Возможно, что это один из таких складов. Пленного увели, а Сидорин принялся ходить по комнате, заложив руки за спину и глядя на носки своих ботинок. Котов некоторое время наблюдал за полковником, потом решил, что полезнее будет все же посмотреть на карту. Он в которой уже раз пытался понять, Какое направление для очередной атаки могут использовать сепаратисты? Мукадан не был близок к стратегически важным районам или магистралям. Может, он остался с тех времен, когда готовилось наступление на юг из Латакии? Но Дергади говорил, что его брат возил именно в Мукадан военные грузы. Ну что там разглядел? Спросил Сидорин. А что говорит ваш друг Шахри? Вопросом на вопрос ответил спецназовец. «Шахри, конечно, информация обладает, но он не настолько бескорыстный друг, чтобы выдавать мне ее всю по первой же моей просьбе. Из того, что он мне сказал, следует один вывод. Сирийцев очень беспокоит разлад в среде коалиции. Сейчас они видят авторитет России в сирийском вопросе и понимают, что только Россия имеет желание удержать существующую государственность, и они резонно полагают». Что США и Турция многое дадут, чтобы вбить клин в эти отношения. Не забывай историю адмирала на зиме. Он все же занял пост представителя ВМФ Сирии при штабе коалиции. Формально, но фактически, его к планам, требующим согласования с сирийской стороной, не особенно подпускают, с ним даже не всегда согласовывают цели для авиационных ударов. Значит, он там как свадебный генерал? Не совсем. На зиме профессиональный военный. Он хороший тактики стратег, не только в вопросах военно-морских операций, но и в общевойсковых. Не забывай, он ведь окончил нашу академию в Питере. Я помню, улыбнулся Котов, сразу вспомнив дочь на зиме Марьям. Не лыпся, ворчливо проговорил Сидорин, у тебя одни бабы на уме. Так вот, в наших академиях дают хорошее образование и на зиме согласился посодействовать нашему конфликту с французами. Лейтенант Броссар, это еще половина дела. Легионеры всегда были щепетильны в вопросах воинской чести. А вот что касается разведданных, которыми располагает французское командование, это уже другое дело. Мы им полученную от информацию по складам. Глядишь, торгуемся, Может, они нам сдадут что-то из передвижения сил боевиков в Латакии. Кое-что подскажет о планах сепаратистов. Когда едем, через два часа. Собирайся! Глава четвертая Катер с ракетного крейсера «Москва» летел, чуть подпрыгивая на волнах. Громада французского авианосца уже виднелась в окружении более мелких кораблей сопровождения. Старший лейтенант в рубке катера связался с французской группой кораблей, выдавая позывные, полковник Сидорин, сняв камуфляжную фуражку, с блаженным видом подставил лицо морскому ветру. Слишком долго приходится быть, на знойных ветрах в сухом воздухе, а здесь, на просторе прибрежных вод Средиземного моря, даже дышится легче. Повезло французским летчикам, глядя на шефа и посмеиваясь, заметил Котов. Наши на бетонке жарятся, ветер с плотов дыхают, а у них благодать. Сколько хочешь целебного морского воздуха и убаюкивающая легкая качка перед сном. — Ты имеешь в виду летчиков Шарля де Голля? Сидорин нахлобучил фуражку на голову, сдвинул козырек низко на глаза. — А ты видел их кубрики на корабле? Нет? Вот и не завидуй. Килькам в банке просторнее. Ты группу свою к выходу приготовил? — Так точно. Готовность по свиску 30 минут. — А что вы решили с Доганом делать, Михаил Николаевич? — Пока ничего не решил. Придется его и дергади еще потрясти. С одной стороны, буря, проще объект разбомбить и забыть о нем. И склады, и другое. Но нам ведь важнее понять, как некто пытается снова и снова дестабилизировать обстановку. Вроде бы начали мы наносить удары. Правительственная армия пошла вперед. Начали дезертировать боевики, начался у них в своей среде конфликт за конфликтом. Нам в этой ситуации очень важно доказать участие Турции не только в финансировании террористов, но и в геноциде курдов. Хотите укрепить союзнические отношения курдских ополченцев и сирийской армии? — И сирийского правительства, — поправил Сидорин, — местная власть тоже курдов не жаловала. Сейчас курды воюют только за себя, а надо? чтобы они воевали против терроризма, как такового, и стали настоящими союзниками и другие группировки вооруженной оппозиции. И чем достижимее эта благая цель, тем больше угроза новых провокаций. Турки начнут все валить на курдов, США и Европа на Россию. Огромный мутный поток беженцев уже хлынул отсюда в Европу, а винить начали с больших трибун снова Россию. Мол, это мы бомбим, поэтому население бежит. Видите ли, мы бомбим с закрытыми глазами и часто попадаем по населенным пунктам, больницам. Сейчас многое решается на севере, — согласился Котов, — в Латакии, в районе Алеппо. Громада авианосца надвинулась и закрыла солнце. Катер пошел вдоль борта, к трапу, в открывшемся огромном люке в корпусе корабля. У трапа российских офицеров встречали представители французского командования и сирийский контр-адмирал Аль-Назими. Отдавая честь, пожимая руки, быстро прошел обряд представления сторон, после чего гостей пригласили в каюту для военных совещаний. Котов, впервые оказавшийся на чужом корабле, да еще таких размеров, старался не выдать своего любопытства, поднявшись на лифте и пройдя широкими коридорами с низкими потолками. Они оказались в просторном помещении, но наполовину затемненном. Оставалось только догадываться о том, что расположено у дальних стен, что на них висит и какого рода оборудование тут установлено. Почему-то сразу в сознании всплыло оборудование для записи разговоров или видео. Но полковник Сидорин человек опытный, он такую возможность наверняка учитывает, решил спецназовец, если это вообще важно. И имеет какое-то значение. Свет с гудением зажегся в одной части зала. Большой стол покрытый пластиком, зажимами для бумаг. На стене большой интерактивный экран. Несколько мониторов у стены. Заместитель командующего быстро извинился, иритировался, указав на генерала Доминика Прижана, которому следовало вести это совещание. Высокий... Худощавый прижан с жиденькими волосами. Котову сразу не понравился. Было в нем что-то неискреннее, высокомерное, как будто его позвали провести абсолютно ненужную для Франции и всего мирового сообщества процедуру. Было ощущение, что генерал тратит сейчас свое драгоценное время, и его это сильно беспокоит и раздражает, но он сдерживается из-за уважения гостям. Говорил француз по-английски правильно. Но слишком медленно. Котов слушал генерала, потом Сидорина, высказывавшего пожелание получить от союзников по борьбе с международным терроризмом сведения, которые послужили бы подтверждением того, что тот или иной объект есть объект инфраструктуры боевиков. Назими молчал долго, сосредоточенно о чем-то думая. Вдруг и он взял слово. «Господин генерал!» Сейчас мы здесь представляем не две стороны конфликта, а две политические позиции. Наша позиция – выжить как нация, выжить как государство. Ваша позиция – остановить рост международного терроризма, который является угрозой всему цивилизованному человечеству. Спасение нашей страны – это лишь географическое совпадение, приложение ваших и наших усилий. Мы не питаем иллюзий. Но сейчас мы союзники в борьбе с общим страшным врагом. Есть у нас с вами союзники и помельче. И пока мы будем все врозь хлистать врага каждый своим прутиком, дело не сдвинется с места. Давайте работать конструктивно. Усилия в одном направлении увеличивает силу удара». «Но коалиция и так делает для Сирии больше, чем для любого государства, попавшего в аналогичную ситуацию», — попытался возразить Прижан. «Опять же...» Покачал головой на Зиме. Сирия лишь условность, лишь формальная географическая точка приложения сил антитеррористической коалиции. Не название страны имеет значение, а перечень серьезных и эффективных мероприятий. Кроме авиационных ударов по позициям, командным центрам и лагерям боевиков, нам нужно помешать снабжению их боеприпасами, продовольствием, оружием. Я уже выражал мнение нашего штаба, что французскому контингенту Следует активнее использовать беспилотные аппараты на границе с Турцией, чтобы отслеживать и вовремя уничтожать с воздуха колонны автомашин. Ни для кого не секрет, что в Турцию и Ирак идут колонны нефтевозов, а назад грузовики, снабжающие армию сепаратистов и пополняющие ее людьми. Вот куда нужно бить, бить и бить. — Не горячитесь, генерал! — снисходительно остановил сирийца Прижан. — Ваша просьба удовлетворена. Наблюдение ведется. Колонны уничтожаются. Где сведения? Холодно осведомился Назими. Вы обещали нам систематический отсчет. Сколько и где уничтожено? Единица автотранспорта? Сколько складов? А разве вы их не получаете? Вполне искренне удивился француз. Ну, если честно, то и докладывать особенно не о чем. Уважаемый Назими. Колонны почти перестали пересекать границу. Складов мы практически не фиксируем. «И бомбить стало нечего», — продолжил мысль Прижана Сидорин, поднимаясь с кресла и неторопливо проходя вдоль большого стола к интерактивному экрану, на который была выведена карта Сирии. Прижан посмотрел на русского полковника внимательно, но явно не поняв интонаций. Француз не стал спешить с ответом, видимо, прокручивая в голове возможные варианты дальнейшего развития беседы. «Что хочет сказать этот русский?» из военной разведки. Что он имеет в виду? «Вы, генерал, утверждаете, что никаких событий, стоящих внимания сирийского правительства, не происходит?» — спросил Сидорин и сдвинул изображение Сирии так, чтобы на экране остались южные провинции и северная часть Иордании. «Тогда позвольте спросить, почему вас не удовлетворяет присутствие авианосца у берегов Сирии и группы спецназа на этом побережье?» Ведь бомбить уже нечего, караванов не стало, складов уже нет. Но вы почему-то перебрасываете на север Иордании подразделение спецназа и иностранного легиона. А еще на авиабазу «Табук» на северо-западе Саудовской Аравии. Неделю назад прибыли 24 французских боевых самолета. «Табук» всего в 600 километрах от Дамаска. А это значит, что ваша авиация сможет наносить удары по территории Сирии даже без дозаправки». «Чтобы у вас не возникло иллюзий, я дополню, что эскадрилья прибыла из Джибути, а ваш армейский спецназ базируется на базе Иорданской армии имени короля Абдалы II, Блиссамана. Не так ли?» «Собственно...» — помялся французский генерал. «Из этих перемещений никто и не делает огромной тайны». «Но если нет целей, что вы собираетесь бомбить?» «Адмирал Назими в моем понимании, вполне обоснованно предъявил вам претензии». Если вы делаете вместе с нами общее дело, давайте делать его открыто. Давайте согласовывать наши действия и планы. Давайте обмениваться информацией. Или вы хотите, чтобы российская авиагруппа, как и авиация-коалиции, два года неизвестно куда и зачем летала в небе Сирии, а сепаратисты резали головы европейцам на камеру, взрывали памятники старины в Пальмире и дошли бы уже до Дамаска? Российская авиация, хмуро вставил на зиму за несколько месяцев отработала на порядок эффективнее, чем вся авиация союзников за два года. «Давайте, генерал, переходите уже к согласованным действиям», — заключил Сидорин. «Я привез вам от своего командования перечень доказанных объектов, инфраструктуры террористов, к списку приложенные материалы аэрокосмической съемки и показания пленных с кадрами допросов, фото- и видеосъемка, полученная нами оперативным путем на местности». Нас, в свою очередь, интересует информация по нескольким объектам здесь, в Латакии и в Хомсе. Вы готовы помочь нам? Э, видите ли, полковник? Лицо прижано сделалось посным. Я не уполномочен вести такие переговоры. Какова в таком случае была цель нашей сегодняшней встречи, которой мы готовились неделю? Возмущенно проговорил Сидорин. Адмирал Назими вышел провожать русских к трапу. Он щурился на солнце и нервно перебирал сцепленными за спиной пальцами. — Вот в таких условиях нам приходится здесь работать, — заговорил зиме по-русски. — Фактически я — полномочный представитель нашего командования при французской группировке, но практически вообще ничего не могу сделать. Я являюсь лишь передаточным звеном от их командования к нашему и обратно, почтальон. — Я полагаю, — улыбнулся Сидорин что ваше присутствие при французском штабе очень нервирует союзников и вынуждает всех играть по правилам. Хотя о каких правилах можно говорить в политике? — Может быть, — кивнул Назими и повернулся к Котову. — Я хочу поблагодарить вас, Борис. Мне сообщили, что вы спасли вчера мою дочь, когда они с напарницей оказались отрезанными от основных сил в Аннахии. — Ну-ка, ну-ка, — поднял брови Сидорин. «С этого места, если можно, поподробнее!» «Да, Михаил Николаевич!» Неопределенно помахал рукой Котов. «Байки все это, местный фольклор, вы же знаете, как на войне все обрастает слухами. Штурмовые вертолеты превращаются в огнедышащих драконов, подводные лодки в свирепых нарвалов, пожирающих корабли вместе с людьми!» На Назими с беспокойством посмотрел на Сидорина, потом на Котова и смущенно откашлялся он понял что при начальнике не следовало говорить о подвиге капитана вы как в своей армии поступаете господин адмирал с нарушителями приказов карцер шпицертены недовольным тоном спросил у него полковник катер остался в порту до возвращения офицеров лейтенант броссар ждал русских на пристани увидев сидорина и котова француз подошел И лихо отдал честь. «Господа, прошу, машина ждет!» Показал он рукой на четырехколесный бронетранспортер, раскрашенный в черно-зелено-коричневые цвета. «Расскажите по дороге, что там произошло?» Попросил Сидорин, забираясь через распахнутые задние дверцы в салон. Котов влез следом и уселся на тонкое, легкое сиденье, обтянутое кожзаменителем. заменителем Сидеть было неудобно. Он сразу представил, что будет, когда эта махина тронется, и все эти мешки, чехлы и другое имущество, закрепленное над сиденьями, на уровне четвертого позвонка, будут в этот позвонок, а заодно в спину и затылок наподдавливать. Сдвинувшись на край и ухватившись за сиденье руками, он слушал рассказ Броссара. «Наш патруль попытался остановить подозрительную машину, старый турецкий грузовик» в кузове которого сидели крестьяне, набитые узлами и другим скарбом. Водитель что-то начал кричать в окно и спорить, но патруль настоял на том, чтобы машина остановилась. Проверку они устроить не успели, потому что крестьяне в кузове оказались не крестьянами, а боевиками. Большие потери. Четверо убитые, шестеро ранены. Боевики попытались уйти в горы, но тут подоспел второй патруль на бронетранспортерах из дальнего маршрута. Они всех расстреляли прямо на дороге. В горы не ушел никто. — вы точно уверены, что никто не ушел? — спросил Котов. — Так доложили командиры. К тому же количество трупов соответствует первоначальному количеству боевиков в машине. Это проверено перекрестными допросами наших солдат из первого патруля, которые выжили в той бойне. — Так сколько было боевиков? — Четырнадцать человек. Котов промолчал. Торопиться с выводами не стоило. Силы патруля и силы боевиков были примерно равны, но фактор неожиданности иногда подводит и очень опытных бойцов, когда командир слишком уверен в безопасности. В боевых условиях за такие ошибки платят кровью. Вот и заплатили. «Какие выводы уже сделали по поводу цели боевиков?» — спросил Сидорин. «Двигаться они могли к любой цели. Когда их остановили, они держали направление на запад» но это ничего не значит. Да, они могли в любой момент свернуть на север или на юг, могли специально сделать большой крюк, чтобы добраться до своей цели с любого направления. У вас есть здесь карта?» Броссар повернулся к борту, порылся в укрепленных планшетах и достал свернутую карту. Сидорин тут же расстелил ее на коленях и стал рассматривать. Котов пододвинулся к командиру. Они могли ехать со стороны Мукадана предположил он. — Не факт, Боря. Они могли ехать и вот отсюда, а вот здесь, на развилке, свернуть на запад. Могли двигаться с юга. И целей на побережье много. Хотя бы порт. — Ну, порт с 15 бойцами не возьмешь, — пожал плечами Котов. — А кто сказал, что это единственная группа? — резонно заметил полковник. — В любом случае, надо поставить в известность сирийцев. — Сирийцев мы уже предупредили, — ответил француз. Они выслали группу из своей военной разведки. Скоро, наверное, будут на месте. Бронетранспортер шел вверх по шоссе, все выше и выше, поднимаясь в гору. Котов сразу уловил, что с техникой не все в порядке. Двигатель ощутимо потерял тягу, стал натужно гудеть, железное тело отчетливо подергивалось. Наконец, бронетранспортер встал. Бросар недовольно что-то сказал водителю а сержант, сидевший рядом с водителем, стал оправдываться. Пришлось выходить на дорогу. «Через несколько минут за нами вернется машина. Я вызвал по рации». Спрыгнув последним, сказал бросар: «Извините, но техника иногда ломается. Это неизбежно». Сверху из-за поворота с гулом вывернул армейский Рено со снятым брезентом. Сержант в полный рост стоял в машине и махал рукой бросару. Машина развернулась и остановилась на обочине. «Садитесь!» Выслушав доклад сержанта, пригласил русских лейтенант. «Здесь уже недалеко. Проедем перевал, а там внизу около километра». Машина утробно заурчала мощным 215-сильным мотором, вывернула на асфальт и резво полетела в гору. Котов сидел на заднем сиденье вместе с двумя спецназовцами Бросара и поглядывал, на залесенные склоны. У него вдруг возникло ощущение, что кто-то на него смотрит, пристально смотрит, недобро и, возможно, через оптический прицел. Ощущение было неуютным. Неприятно понимать, что в тебя целятся, а ты даже не знаешь откуда. И не знаешь, когда неизвестный спустит невидимый курок, хлестнет по склону выстрела, а ты даже не успеешь ничего предпринять, не ни отклониться, ни нагнуться. Опасность ощущалась так реально, что Котов был готов уже сказать о своих предчувствиях Сидорину. Все рефлексы и органы чувств обострились до предела, мышцы превратились в сжатые пружины. И как-то очень уныло ощущалось, что на ремне в кобуре лишь пистолет и нет в руках автомата. Да и на форменной штатной футболке нет привычного жилет-разгрузки. Момент выстрела кота все же почувствовал, как будто постепенно настроился на биоточки стрелка, как будто между ними натянулась какая-то тонкая, чувствительная нить. «Стоп!» — заорал он и перегнулся через сиденье, чтобы дотянуться до плеча водителя, рвануть его за ткань форменной куртки. Пуля пролетела там, где он только что сидел. Вдруг раздался крик раненого легионера. Барасаро за ним и Сидорин резко обернулись, а потом вторая пуля угодила в приборную доску. От неожиданности водитель отпрянул и чуть не выпустил руль. Что-то замкнуло в проводке и истошно завопил сигнал. Заработали дворники, потянуло дымом, и машина резко пошла в сторону на горном спуске. По стеклам окон тут же ударили ветки, захрустели камни под колесами. Машину Бросила сначала на склон, потом на другую сторону проезжей части. Каким-то чудом она не перевернулась. Наскочила передним кольцом на чудовищных размеров валун, со скрежетом смяла переднее крыло и, наконец, остановилась, угрожающе накренившись на один бок. Все, кто был в машине, быстро выскочили на землю. Котов помог легионеру вытащить и положить на траву его раненого товарища. Потом схватил его Фамос и присел на одно колено ведя стволом по зарослям на противоположной стороне дороги. «Борис, ты его видишь?» – спросил Сидорин, не высовывая головы из-за машины. «Нет, и не смогу увидеть. Первая пуля прошла перпендикулярно движению машины, вторая под углом вдогонку и попала в приборы. Мы после этого метров сто кардебалет на асфальте выписывали». «Его там уже нет!» – подал голос Броссар. «Почему вы так думаете?» – поинтересовался Котов. Судя по углу, под которым пуля попала в приборную доску, он стрелял с высоты метров десять над уровнем дороги. А примерно в той точке, откуда мог быть произведен первый выстрел, проходит грунтовая дорога или тропа. За деревьями плохо видно, но он мог уехать на машине. Котов повернулся к французу и бросил ему автомат легионера. «Бросар, держите то место на мушке, и при первых же подозрениях присуйте его огнем». С этими словами спецназовец поправил кобуру на ремне и одним броском через проезжую часть преодолел расстояние до другой обочины. Очутившись за деревьями, он присмотрелся к склону и решил, что если пробежать еще пару метров назад, можно будет относительно легко подняться на уровень 10 метров. Но снайпер наверняка заметит маневр Котова. Он будет держать под прицелом и машину, и сектор справа от себя. «Дурацкая идея! Хотя если поставить себя на место снайпера, тому и в голову не придет, что один из офицеров кинется к нему с пистолетом, да еще постарается напасть снизу!» «Считай себя идиотом!» — подумал Котов, вынимая пистолет из кобуры. «Но обзор у тебя в направлении отвесно вниз. Очень хреновый парень!» Пригибаясь и лавируя между стволами деревьев, Котов неслышно двинулся назад вдоль шоссе. Ориентиром он себе наметил уступ скалы, торчавший над дорогой как зуб Расстояние до нужного места он преодолел минуты за три Абсолютно не радовало то, что со стороны машины не раздалось ни одного выстрела Или снайпера уже нет, или он ничем себя не выдал И теперь можно нарваться на пулю, если он ждет русского спецназовца именно с той стороны Плохо, если он исчез Надо же хоть одного взять живым, чтобы уже понять, а что это развелось снайперов на территории, подконтрольной правительственным войскам. Новая тактика боевиков. Глупо и неэффективно. Но факт остается фактом. Котов на протяжении нескольких дней оказывается под огнем снайперов. Сзади взревели двигатели грузовиков. Потом послышались громкие команды по-французски. Кажется, бросар вызывал своих из-за цепления места, куда они сейчас ехали. «Теперь внимательнее, Барс!» — сказал себе Котов. «Если снайпер на месте, он сейчас станет удирать!» И спецназовец полез вверх, прикрываясь деревьями, стараясь не шуметь и внимательно поглядывая вверх. Лёшку снайпера он нашел сразу. «Ни сам Котов, ни бросар. Не ошиблись с точкой, откуда велся огонь по машине. Место неудобное, обзор очень плохой, мешают ветви деревьев и листва. Не поэтому ли он промахнулся? И почему он не забрал с собой гильзы? Вот они валяются, тепленькие. Держа пистолет наготове и осматриваясь по сторонам, Котов присел на одно колено и поднял левой рукой гильзу. «Натовский патрон». 7,62 на 51 стреляли скорее всего из американской М-110. Он принюхался и сразу ощутил запах сгоревшего пороха. Обойдя площадку и узкую грунтовую дорогу, вилась по этому естественному карнизу на склоне, нашел следы машины. Старенькое масло подтекало Внизу посыпался щебень, зашелестела листва деревьев. Котов Увидел, что французские спецназовцы под командованием Броссара лезут к нему с дороги. Удивительно, но с ними лес и Сидорин. Полковник, несмотря на то, что был уже далеко не в спортивной форме, брал склон с резвостью молодого солдата. «Но, что нашел?» Почти не запыхавшись, спросил он, глядя, как лейтенант отправляет солдат прочесывать местность в обоих направлениях. «Нашел я тут странную вещь, Михаил Николаевич. Протянув Сидорину гильзы, ответил Котов. Место явно заранее не выбиралось. Устроена позиция наспех. Даже совсем не устроена. Полное ощущение, что человек заехал сюда на машине. Вон там, в 30 метрах, он ее оставил. А вот здесь лег. Сделал два выстрела почти наугад. Потому что мы ехали со скоростью никак не меньше 60 километров в час. Потом быстро вскочил и уехал что за нелепица!» – пробормотал сидорин примириваясь к положению снайпера на камне может это ребенок был подросток как то все инфантильно непрофессионально уж снайперы всегда и во все времена лучшие следопыты наблюдатели зачем все это с какой целью почему так часто ты о чем не понял сидорин да я за пять дней под огонь снайпера попадаю третий раз Вы слышали, что за эти дни, чтобы у нас кто-то еще так часто сталкивался со снайперами? Но по всей сирийской армии... Да я не про сирийскую армию. Я имею в виду вас, меня, Олега Стрельникова, Сашку Белобородова, других офицеров, кто часто бывает за пределами базы в Хмимиме. У меня такое ощущение, что за мной охотятся. Кто? — машинально спросил полковник. Представления не имею, но как-то поспешно они все время атакуют. Как будто у них нет времени на серьезную подготовку, только потому что информация о моем выезде за пределы и маршруте получена в последний момент. Вот и здесь кто-то поспешил, боялся опоздать. Зачем спешил? Если бы я получил задание или захотел бы сам убить, скажем, Бон бросара я бы присмотрелся к его службе, нашел бы информатора, вычислил, где он часто бывает. Узнал бы, какими маршрутами патрулирует, ну и так далее. Выбрал бы надежное место, подгадал время, чтобы наверняка, и чтобы самому унести ноги. А тут будто приказ дан, кровь из носу, а застрелить. И вот неопытные киллеры, тужатся, пытаются выследить, устроить засаду. Первый раз, когда ты выезжал в Эннахи, у нас на базе был лейтенант Бросар, сегодня среди всех прочих кто знал о нашем с тобой визите на французский авианосец. Был лейтенант Бросар. Да ладно, недоуменно уставился на полковника Котов. Он мне показался приличным парнем. Хотя в таких делах как раз и надо выглядеть безупречно, иначе... Машина спустилась с перевала, и впереди, возле дороги, сразу стали видны машины с французской символикой, обгоревшие остов грузовика и уложенные в ряд на обочине трупы, Первым делом, когда машина остановилась, Котов отправился осматривать разложенное на брезенте оружие боевиков. Приседая на курточке, он брал в руки автоматы, пулеметы, разглядывал затворы, приклады, магазины. Отдельно перебирал патроны, выщелкивая их пальцем из магазинов. Сидорин с Бросаром остановились у легкого каркасного столика, на котором были сложены личные вещи и документы обнаруженные у убитых Они что-то обсуждали и спорили Осмотрев оружие Котов подошел к телам убитых Большая часть с бородами Почти у всех исламские символы на одежде На головных уборах Даже зеленые повязки на рукавах С изречениями из Корана Очень много молодых И все явно моложе 50 лет Характер ранений Ничего в данном случае сказать не мог Поэтому спецназовец и не стал рассматривать пулевые отверстия на одежде и на телах, у которых были задраны рубахи. Угрюмый легионер-сержант заканчивал описание тел, его помощник с капральскими погонами и фотоаппаратом убирал номерки, установленные возле каждого тела. — Ну, что тут интересного? — спросил Котов, подойдя к столу с личными вещами. — Ничего, — отозвался Сидорин. — Стандартная практика. Они же собирались на территорию, подконтрольную правительственным силам. Поэтому никаких документов, которые могли бы помочь установить личность каждого. Разве что карта может ответить на кое-какие вопросы при детальном осмотре с помощью приборов. Пометок никаких, район обширный, куда ехали неизвестно. «Ни телефонов, ни навигаторов», — вздохнул Котов. «Сдается мне, что у них был проводник. Кто-то из бандерлогов был местным». Или очень хорошо знал эти места? Личности надо устанавливать, сфотографировать и просить сирийцев поработать с местным населением. Это обязательно, но процедура довольно длительная. У тебя есть соображения? Есть. Они ехали для серьезного дела. Они готовились к серьезному бою. Полагаю, что к штурмовой операции или возможному столкновению с бронетехникой сирийской армии. Так «Та протянул Сидорин давай ка поподробнее а что посмотрите сами во первых набор оружия это не для бандитского налета и не для рейда по территории чтобы пострелять для острастки и показать кто тут самый страшный у них там гранатометы выстрелы фугасного действия для борьбы с укрепленными огневыми точками у них бронебойные выстрелы были заготовлены и ни по одному не на всякий случай Еще у них четыре пулемета на полтора десятка человек, включая один крупнокалиберный. Они готовились применить плотный огонь. И еще, у них четыре винтовки с оптикой и несколько глушителей. А в обычном бою это нужно? Нет, это нужно для скрытого применения оружия, убирать часовых и наблюдателей скрытно и на расстоянии. Все! Нет, еще состояние оружия. Оно новое или очень ухоженное. В идеальном состоянии мы часто фиксировали, что боевики вооружались старьем и хламом, лишь бы и стреляло, а тут отборные стволы, а еще количество боеприпасов, они везли их для хорошего, многочасового боя. Понятно! Многоватое оружие для 15 человек. Может, они и не все для себя везли? Может, к ним должны были по мере продвижения присоединиться те, кто при себе оружие в целях маскировки не имел? Бросар! Котов махнул рукой французскому лейтенанту. Сосредоточенный и серьезный легионер подошел к русским. Капитан вдруг подумал, что еще ни разу не видел бросара, улыбающимся, не слышал, чтобы тот шутил. Интересно, это их служба в легионе делает такими? Или он по жизни серьезный, как монумент солдатской выдержки и невозмутимости? Чем могу помочь? — спросил лейтенант. — Скажите, Валентин, вы ведь хорошо знаете побережье. — Эта его часть, как бы негласно, входит в вашу зону ответственности. Здесь, на берегу, есть ваши службы. Можете предположить, куда двигалась такая вооруженная до зубов группа? — А если посмотреть на это в ином свете? — невозмутимо предположил лейтенант. — Например, они просто перевозили оружие под усиленной охраной для закладки на территории, подконтрольной правительственным войскам, а во время задуманного сепаратистами наступления, этим и другим, доставленным подобным образом оружием, вооружится пятая колонна сторонников или заведомо засланных боевиков. «Вполне возможно», — задумчиво произнес Сидорин. «Только есть большие сомнения, что сепаратистам сейчас до наступления в Латакии и что им сейчас очень нужно выйти к морю и захватить этот район». У них проблемы поважнее, они могут потерять район Пальмиры, у них под угрозой лепа. все меньше и меньше их караванов доходит до цели, они несут большие потери, в том числе и чисто материальные. Нет, Броссар, тут что-то другое. Думаете, что сепаратисты выдохлись? Ну, они еще сильны и опасны, как загнанный в угол зверь, но правительственные войска активно наступают, умеренная позиция постепенно осознает что война ничего не даст. И в таких условиях, уважаемый Броссар, тактика обычно меняется. Они начнут действовать более мелкими, но частыми и очень болезненными укусами. Поддакнул Котов. Теракты в Париже не последние. Будут еще жертвы в европейских городах. Они и здесь будут проводить акции устрашения. стараться не давать людям покоя. — Ну, наверное, — задумчиво ответил лейтенант. Глава пятая — Готов! — Сидорин оглядел Котова с ног до головы, поправил плато-карафатку на шее, похлопал по карманам с магазинами на разгрузке. — Ну, вполне. — Вас что-то смущает, Михаил Николаевич? — спросил спецназовец, пристально глядя полковнику в глаза. — Обычная же операция. — Да я о другом думаю, Боря. — Черт, мне почему-то кажется что ты на той территории будешь в большей безопасности, чем здесь. — Так, может, я там отлежусь? — засмеялся Котов. — Найду приличный поселочек, добушку подхорчусь местными витаминами, отосплюсь, а вы меня тогда... — развеселился! — прищурился Сидорин. — Вот расскажу твоей Марьям про вдовушку, а те фасад поцарапает со своим восточным темпераментом. Котов мгновенно замолчал и покраснел. «Господи, как дети!» — укоризненно посмотрел на него полковник. «Детина по два метра ростом, убьет и глазом не моргнет, а тут, нате вам, смущается! Ты внимательнее там будь, ребят проинструктируй, а я здесь наведу справки, проанализирую вообще всю информацию о деятельности снайперов на территории подконтрольной правительству, различных мелких диверсионных групп, одиночек и смертников». «Может, нащупаю что-то в изменении тактики сепаратистов? А вы нарожен не лезьте. Если эти склады и правда так важны, нам систему понять нужно, а не просто разбомбить их. Систему размещения, целевого тактического назначения, способов пополнения и разгрузки. Понял?» «Так точно», — кивнул Котов. «Все как обычно. Мы же разведка. Только я что-то не пойму, Михаил Николаевич. Что-то еще случилось?» Сидурин посмотрел в глаза спецназовца серьезные сосредоточенные уже лишенные эмоций наверное можно подумал полковник пусть знает злее будет и осторожнее у олега стрельникова заместитель командира группы погиб кто глаза котова вспыхнули у него же новенький был смуглый такой старший лейтенант как он погиб вчера под пальмирой Они проводили доразведку целей. Ты же знаешь, что там правительственные войска занимают господствующие стратегические высоты. Часть группы наводила наши самолеты на цели. Его засекли боевики. Он велел своим уходить. Его окружили. И что дальше?» Голос Котова стал холодным и зловещим, как отточенная сталь клинка. «Он вызвал огонь на себя. Дал свои координаты». «Ясно». Стиснув зубы, процедил спецназовец. «Сильный был парень. Ничего, посчитаемся. Жалко, домой отправить будет нечего. Но сирийская земля ему теперь родной станется. Разрешите идти?» Сидорин еще раз внимательно посмотрел в глаза офицеру. «Нет в них озлобленности, которая заставила бы потерять контроль над собой. Нет и лишних эмоций, которые могут помешать выполнению задания». Нет, этого не прошибешь. Эмоциями его не возьмешь. И не забывает он ничего. Припомнит при первом же удобном случае бандерлогом гибель спецназовца. Слово-то какое придумали бандерлоги. Взрослые дети Киплинга вспомнили. Провинция Идлиб, окрестности города Мукадан. Уже под вечер, когда закат на западе полыхал и тихо стекал в невидимое за горизонтом море, группа загнала машины в заброшенную деревню. Их много было тут заброшенных год или два назад, когда жители бежали от зверств-сепаратистов. Плавные склоны гор с неширокими террасами, на которых вытягивались полосой в три-четыре ряда дома и пыльная дорога между ними, а выше и ниже — виноградники. Иногда рядом оливковые сады, и когда-то тут бродили козьи и овечьи стада. Сейчас машины были спрятаны среди остатков домов, на них натянули маскировочные сетки. Котов лежал животом на остывающих камнях и смотрел в бинокль вниз, на окраину мукадана. Заместитель Котова, старший лейтенант Белов, почти беззвучно пробрался через кустарник и лег рядом. Порядок, командир. Тихо доложил он. Боевое охранение на дороге в двухстах метрах. Двое на противоположном склоне. Двоих я спустил вниз, наблюдать за подъездами к ангару, Остальным велел пока отдыхать. Как здесь? Э, черт его знает. Отсюда мало что видно за кронами деревьев. По координатам и описанию дергади. Это то самое место. Хотя может быть есть и еще какие-то склады. Вряд ли. Мукадан только называется городом. А по сути это поселок, тут и домов-то выше двух этажей нет, и мест не особенно много, где можно спрятать от посторонних глаз несколько ангаров. И без лишних глаз подгонять машины под разгрузку и погрузку, согласился Котов. Ночью, после двенадцати часов, пойдем посмотреть вблизи, прочесать поселок. Кстати, заметил, что собак нет. Не лают совсем. У нас хоть деревня, хоть город, а все равно целыми выводками бегают, а уж к ночи в деревнях они как заливаются, а тут тишина. Так времени у нас мало, рисковать нельзя, потому что в этих ангарах может быть все что угодно, и особо не имеющие отношения к международному терроризму. Надо с местными поговорить, предложил Белов, со стариками. Опыт подсказывает, что сепаратистов никто не любит. А сарафанное радио. Как подсказывает все тот же опыт, границ не замечает. Наверняка уже знают о помощи России, так что могут отнестись с симпатией. Этим я сам займусь земным, А ты, Сашка, возьми кого поздоровее и поопытнее. Макса Ларкина. Эх, Савичев у нас выбыл надолго. Болтухина возьму, опыта не занимать, ловкий, как обезьяна. Точно, покрутитесь возле ангаров. Может, какие-то следы или другие признаки попадутся, по которым можно будет понять, что там хранится. У нас всего сутки для принятия решения. Я помню, — спокойно отозвался Белов, — пойду ребят готовить. Олейниковые крякины не трогай, пусть выспятся. Завтра с рассветом их надо посадить на точки, откуда подходы к ангарам просматриваются. «Есть — Есть! — кивнул Белов и стал отползать назад. В группе. Все спецназовцы стреляли хорошо. Это была основа основ. Спецназ ГРУ – не стрелковое подразделение. Они участвуют в операциях, где все решают время и мастерство. Скоротечные огневые контакты – азбука спецназа. Помимо силы, выносливости, умение обращаться с любым оружием, включая холодное, и с любым предметом, который можно использовать как оружие, Но среди бойцов группы все равно существовала, пусть и условно, но своя специализация. В качестве снайперов командир использовал лучших стрелков, умеющих не только метко стрелять, но и маскироваться на местности, выбирать позицию. И просто иметь подходящий характер, терпеливый, невозмутимый. Лучшими снайперами в группе были Коля Олейников, имевший позывной сокол как раз по аналогии с острым глазом хищника, и Боря Крякин с позывным «Боб». Крякин был усидчив и терпелив феноменально. Он мог не двигаться и, казалось, не дышать часами. Были свои мастера рукопашного боя, свои взрывники и саперы, свои технари широкого профиля и узкого, автомобильная техника, системы коммуникаций. Вот только чего увы, не было в группе. Учитывая специфику местности, в которой приходилось работать, так это бойцов, которые владели бы арабским языком. Английским владели в той или иной степени почти все. Двое знали французский. Известный балагуры-трепач Коля Олейников знал латынь. Просто он имел образование фельдшера, но предпочел профессию солдата в спецназе, а не медика. Но латынь во время учебы самостоятельно подучил гораздо шире, чем требовала программа обучения. Говорил, что для девушек знакомиться, по его мнению, так прикольнее, когда по не шпаришь. В воздухе начала разливаться ночная прохлада, солнце почти совсем опустилось, и в долине было уже темно. Тихо звякнул металл. Котов поморщился, но промолчал. Не владел еще лейтенант Зимин всеми навыками настоящего бойца спецназа, и с этим приходилось мириться. Но переводчик при командированной группе старался очень серьезно соответствовать тем требованиям, что предъявлялись ко всем бойцам. Он поднял указательный палец, призывая лейтенанта молчать, и стал слушать доклады по коммуникатору от своих бойцов. «Уличное освещение!» Огневая точка в 20 метрах от первого ангара у дороги, камни, мешки с землей, пулемет 7,62 заправленный заправленной лентой и двое пулеметчиков при нем. Патрулирования вокруг нет, хотя заметили два поста, неподвижно стоят на расстоянии 30 метров друг от друга, по углам периметра, все имеют приборы ночного видения. С тыльной стороны, где ангары упираются в склон, постов не видно, там и подходов нет к ангарам, естественная защита. Докладывали бойцы Белову, который их туда и отправил. Старший лейтенант принял информацию и велел продолжать наблюдение. Сейчас бойцы устроятся поудобнее и будут сменять друг друга через два часа для ведения непрерывного наблюдения. Все как обычно. Котов повернулся к Зимину и тихо произнес. «Пойдешь со мной, вниз. Наша задача — пообщаться с местным населением» и постараться выяснить, что за склады, как работают. Параллельно будет вестись и наблюдение. Вооружайся по полной. Выход ровно в полночь. Вопросы. Разрешите взять с собой конфеты, товарищ капитан? Котов резко повернулся к переводчику. А у тебя есть с собой конфеты? Да, так точно, исправился Зимин. Молодец, соображаешь. Бери конфеты. Место для спуска. Командир группы выбрал правее брошенного поселка, в котором они спрятали свои пикапы. Проверив еще раз работу всех коммуникаторов, дав последние указания по ведению разведки, наблюдению и охране временного лагеря, Котов велел выдвигаться. Пошли двумя группами. Первая из пяти человек во главе со старшим лейтенантом Беловым шла впереди, старательно наступая боком по склону и избегая мест. С высокой травой и мелким камнем спецназовцы неторопливо с остановками спускались в долину. Все были прекрасно экипированы, готовые к любому виду боя. Каждый имел прибор ночного видения. Котов зименным шли следом с интервалом в 15 метров. Там внизу группа Белова остановилась. Трижды постучав по микрофону коммуникатора. Привлекая внимание группы, старший лейтенант доложил Котову. «Барс, я Седой! Мы внизу! Обстановка на пять баллов! Ждем вас!» «Понял тебя, Седой! Идем следом!» Сейчас группа Белова дождется командира с переводчиком и разделится. Раньше предпринимать ничего нельзя. Если первая группа сразу нарвется на засаду, то идущие следом окажутся в критической ситуации. Фактически они останутся беспомощными на склоне, где ни укрыться, ни быстро вернуться назад, ни мгновенно спуститься вниз. Котов Земным уже почти спустились, когда в коммуникаторе послышался голос старшего лейтенанта Белова. «Всем! Я седой! Замерли!» Спецназовцы, даже те, кто был внизу, кто был скрыт от возможных посторонних взглядов, заняли позиции и изготовились к видению огня. Замерли, прислушиваясь и ожидая новой команды. Каждый внимательно всматривался на своем секторе, в пространство, зеленевшее через приборы ночного видения. Котов замер вместе со всеми, находясь выше всех. Он сразу увидел человека, шедшего по дороге, разбитой колесами большегрузного транспорта. Это был старик. Одет он был, как и многие в провинциальных городах и поселках, очень пестро. Какие на нем штаны спецназовец не понял, это больше походило на бесформенные мешки. А выше на старике была черная футболка и шерстяной старый пиджак, тоже основательно потерявший форму. Старик нес какую-то объемистую сумку, часто перехватывая ее из руки в руку. Вот он подошел к пулеметной точке. Боевики поговорили с ним меньше минуты, и старик двинулся дальше. В темноте вдруг забрежил свет. Стало понятно, что загорелся он в кабине машины, когда открылась дверца. Еще один боевик подошел к старику и стал смотреть, как тот выкладывает на сиденье хлеб, сыр, мясо и овощи. «Он им еду принес», — констатировал Котов через коммуникатор. «Седой». Проследи, куда старик пойдет, где он живет. Старик ушел почти сразу, как только освободил свою сумку. Шел торопливо, часто спотыкаясь. Сначала Акотов подумал, что он боится, но тот ни разу не оглянулся на боевиков, охранявших ангары. Спустившись земным, капитан подошел к своему заместителю, стоявшему возле высокого кустарника, и тихо спросил, «Где он?» «Лысаков повел его», — ответил Белов и постучал по микрофону. «Лешай, где ты? Старика ведешь?» «На месте уже», — отозвался спецназовец. «Двухэтажный дом на первом перекрестке. Тут еще столб с оборванными проводами. Он как на в дом забежал». «Лешай, я Барс», — заговорил Котов. «Жди меня, наблюдай». «Понял, Барс, выполняю». Котов повернулся к Белову и поискал глазами спецназовцев. Но без прибора ночного видения никого из них не увидел. Все слились с деревьями, кустарником. «Сашка, оставляй двоих здесь», — приказал он. «Задача — максимум информации о системе охраны ангаров. Ты с остальными пройдись по поселку. Возможно, что здесь еще есть боевики. Кто-то же их должен сменить. Не за три девять же земель их сюда возят объект охранять». «Наверняка команда живет в поселке. Сбор по моей команде. В случае столкновения не шуметь. Нашумим, запорим задание». «Есть?» — коротко ответил Белов. Котов махнул зимину, и они двинулись по пустынной темной улице, слыша, как Белов отдает через коммуникатор приказы. Ларкина и Болтухина он оставил наблюдать за объектом, с остальными распределял направление по которым они должны разойтись по поселку. Через пару минут отозвался Лысаков. «Барс, я Лишай! Вижу вас! Я справа! Калитка, потом кустарник! Я там!» Котов и Зимин пошли дальше, прижимаясь к каменному забору, пока не оказались возле кустарника. Лысаков появился абсолютно беззвучно, как привидение. «Докладывай!» — приказал командир. «Он вошел в эту калитку, товарищ капитан!» И сразу шмыгнул в дверь. В доме свет горел до его прихода. Одно окно на первом этаже потухло. А вон те два на втором. И сейчас горят. Я видел на втором этаже две тени. Кто-то еще в доме есть, кроме старика. В округе тихо. Ни звука. Окна почти не горят. Такое ощущение, что почти все дома пусты. Хорошо, ответил Котов. Земин, останься здесь. Я сейчас один обойду дом. Оценю ситуацию. Ждите меня. Он двинулся назад вдоль забора, почти прижимаясь к нему левым плечом. Периодически приподнимался на носках и заглядывал поверх забора во двор. Двор был пустым, насколько он мог видеть. Утоптанный камень под ногами, кое-где густая низкая трава, какая-то постройка чуть в стороне. С правой стороны в доме только два окна, но оба не освещены. В поселке, видимо, не было электрического освещения. Об этом красноречиво говорили, оборванные провода на столбах и темные окна. Жители, если они еще в достаточном количестве оставались в поселке, экономили средства на электричестве, используя керосин или что-то другое. У старика на втором этаже явно использовались в одной комнате свечи, а во второй керосиновая лампа. Сделав круг, Котов вернулся к своим ребятам. «Никакого движения!» — кивнул он на дом. «Второе окно давно погасло!» «Только что!» — сказал Зимин. «Там кофе кто-то молол!» — добавил Лысаков. «А потом варил! Запах обалденный!» «Ну а чьё? Кофе!» Котов посмотрел на спецназовца и принюхался. «Сейчас уже не очень, а недавно ветерком так классно потянуло, и звук ручной кофемолки я слышал. Кажется, неуверенно проговорил Лысаков. А я ни звука, ни запаха, признался Зимин. Так, ребята, это же Восток. Тут кофе ритуал. Восток вообще мир странных и сложных ритуалов. Вряд ли старик стал бы один пить кофе посреди ночи. Лег бы спать. Да ведь я не видел, да? Значит, кофе варили, чтобы посидеть, поговорить, пообщаться, что-то обсудить, предположил котов и тут же перешел на тон боевого приказа. Лишай, останешься здесь, прикроешь, если понадобится, и поможешь, если понадобится нам. Сразу сообщая о любом изменении обстановки, о появлении людей, машин, просто посторонних звуков. Зима, за мной, постараемся проникнуть в дом и поговорить со стариком. А если он не захочет говорить с нами, ночь неизвестная. Есть проблемы, недовольно дернул головой Котов. Он кормит боевиков, а это значит, что друг нашего врага, наш враг. Но он близок с ними, может чего-то знать. Плюс в доме могут быть еще люди. Учти, мужчины. И они тоже могут владеть важной для нас информацией. За мной, Зима. Тут слева есть удобное место, где можно через забор перебраться. Котов двинулся вдоль стены а переводчик поспешил следом, стараясь двигаться так же беззвучно и быстро, как командир. Метров через десять капитан остановился. Часть стены была сильно выщерблена, местами образовались большие углубления, местами торчали плоские камни, которые укладывались когда-то вместе известковым раствором. «Но вот здесь и будем преодолевать препятствия», пробормотал он, подтянулся на руках, оперевшись ногой на один из камней и стал осматривать дом и двор. Земин поднялся следом и устроился рядом с командиром. «А знаете, Борис Андреевич, вы ведь правы. Как до меня не дошло, забыл я. Ты о чем? О том, что жизнь Востока полна ритуалов и особенно про кофе. Кофе — это неотъемлемый атрибут и переговоров, и беседы на базаре давно не видевшихся друзей и собрание старейшин в деревне». «Ну, правильно, я же на Востоке служу, вот и приходится присматриваться, изучать». «Да, кофе в арабском мире – это не наш привычный кофе. В некоторых странах Востока его пьют без сахара, в некоторых, наоборот, с таким количеством сахара, что он чуть ли не тянется, как патока. Когда-то в Сирии побывал один из наших исследователей и был приглашен на прием в Дамаске. Представляете, подали все маленькие чашечки, а он сидит и ждет» когда принесут кофейник и станут разливать по чашкам напиток. Но никто с кофейником не появился, а гости все как один начали подносить к свои пустые, как он думал, чашечки. Да, усмехнулся Котов, они делали вид, что пили. Еще интереснее, он посмотрел в свою чашку и увидел на дне темно-коричневый кружок, как осадок от кофе. Решился коснуться этого кружка языком и сразу почувствовал сильный ожог, А потом, спустя небольшое количество времени, начал чувствовать ободряющее действие. Это так называемый деджасский кофе. Буквально это концентрат, но сложного состава. Если выпить чашку, это может плохо кончиться для организма, а в небольших количествах очень тонизирует. Крепкая трава, снова усмехнулся Котов, слушая переводчика и продолжая осматриваться. И именно Тихо засмеялся Зимин. «Именно отрава! Есть легенда в Сирии, как когда-то местные жители отомстили персам за то, что те угнали их мужей в рабство. Они отравили поработителей, угостив их гаджаским кофе. Между прочим, экстракт этого кофе получают в очень небольших количествах и его не экспортируют. Технологию получения держат в тайне, а владеют ею лишь отдельные племена». «Значит, ты согласен?» что в доме находится еще кто-то, — сделал свой вывод Котов. — А, ну да, я бы даже заметил, что во многих странах арабского мира пока кофе не приготовлен, не разлит по чашкам. Гости не раскрывают рта, иначе это воспринимается как неуважение к напитку и хозяину. И лишь пригубив кофе, надо похвалить хозяина за радушие и только потом начинать говорить о делах. — Ладно, — убедил, — хмыкнул Котов хотя и я того же мнения был с самого начала. Значит так, Олег, ты сейчас станешь моей тенью и держаться будешь за моей спиной, что бы ни произошло, а то как бы я тебя не убил или не покалечил, если дойдет дело до столкновения. Есть держаться за спиной, а мне в каких случаях разрешается применять оружие? Только когда лично я прикажу тебе, зловещим голосом заявил командир, а до моего приказа можно только прикладом по башке. Или кулаком, но не стрелять. Боже, тебя упаси, поднять шум. Да понял я, понял, товарищ капитан. Все, сосредоточься, Олег. Переберешься через забор после меня и сразу на курточке и глядеть по сторонам. В коммуникатор говорить тихо, и только тогда, когда я спрошу, или есть опасность, идешь вслед вслед. Забираемся на крышу пристройки по колонне, я тебе руку подам, если что. Оттуда на второй этаж. Вон, в то окно. Видишь, открыто. Я первый. Потом подаю тебе руку или ремень автомата. Лучше ремень. У меня есть горная подготовка. Тебе решать. Котов подтянулся, лег животом на кромку стены и через мгновение исчез. Помедлив, Зимин тоже подтянулся и взобрался на кромку, но при этом зацепился автоматом за камень. Красный от злости на себя. Он посмотрел вниз на стоявшего с автоматом на изготовку командира и, перебросив ноги, приземлился рядом. На этот раз получилось у него довольно тихо. Сделав знак следовать за ним, Котов неслышно двинулся через двор, к углу здания. Наверное, проще было бы взобраться сразу на галерею второго этажа, где за колоннами виднелись темные окна, кроме одного, крайнего правого. Но на галерею выходит много окон. Кто знает, нет ли за одним из них наблюдателя или просто какого-нибудь человека. А окно слева, выбранное спецназовцем для проникновения в дом, выглядело как окно подсобного помещения, кладовки или еще чего-то в этом роде. Туда он и залез, и сразу затих, прислушиваясь. Особое чутье, выработанное годами, и множеством опасностей подсказывало, что в помещении нет живых существ, ни человека, ни даже кошки. Котов медленно поднял руки и надвинул на глаза нарамник прибора ночного видения. Раньше этого делать было нельзя, потому что прибор, торчащий перед лицом, мешал преодолению препятствий. Можно было просто не туда поставить ногу и грохнуться со всем вооружением на камне двора, Шуму было бы многовато. Комната оказалась маленькой спальней, скорее всего, даже детской. А еще на двери было много запоров. Зачем ребенку запираться изнутри? Подойдя к двери, Котов приложил палец к губам и попробовал открыть ее. Она легко поддалась, открывшись наружу. Темный коридор уходил вглубь дома. Капитан стоял в дверном проеме и прислушивался. «Точно, голоса, похожие на мужские!» Вот тихо звякнула посуда, открылась какая-то дверь, и в коридор попал еле заметный рассеянный свет, потянуло душистым дымком кальяна. Котов поднял руку, предупреждая, чтобы Зимин не вздумал шевелиться. «Дверь закрылась, и свет исчез». Снова коридор погрузился во тьму. Лишь свет звездного неба через открытое окно и дверь комнатки попадал в коридор, оживляя контуры стен, углов и еще двух дверей с правой стороны. Сделав рукой жест «За мной!», Котов двинулся вперед. Плавный шаг, постоянное внимание, оружие наготове. Где-то там эта дверь, которая недавно открылась и закрылась. Из-за которой были люди Примерно за поворотом коридора И сразу справа Судя по архитектуре дома, виденной снаружи И по расположению окна на фасаде Вот и поворот Котов высунул голову Так и есть Только одна дверь справа И дальше лестница, ведущая вниз Он поманил переводчика пальцем Отодвинул микрофон от рта И прошептал почти в ухо Я вхожу первым Ты сразу за мной, с оружием на изготовку. Но не стрелять. Войдешь и сразу влево от двери. Подстрахуешь, если в комнату ворвутся еще люди. Понял? Не торчать в дверях. Понял? И еще, Олег. В голосе капитана появились веселые нотки. Не делай ты, я тебя умоляю. Угрожающей физиономии. Ей-богу, смешно и не страшно. Лучше ледяного спокойствия ничего нет. И эффективнее действует на психику врага. «Понял меня?» «Понял!» — еще раз конфуженно повторил лейтенант. Опустив ствол автомата вниз, Котов приблизился к двери. Голоса теперь были слышны отчетливо, говорили по-арабски. И это были действительно мужчины, как минимум двое. На двери виднелась поворотная ручка. «Это плохо. Чтобы открыть дверь, ручку нужно повернуть» а это привлечет внимание людей в комнате. А если дверь еще и заперта, людям внутри будет подарено несколько секунд для принятия решения, и они успеют схватиться за оружие, даже открыть огонь успеют. И ты влетаешь в комнату и ловишь грудью свинец. В таких ситуациях выход всегда один — выбивать дверь. Еще лучше вынести ее гранатой, положив на дверную ручку. Но сегодня нужно обходиться без шума. Сделав шаг назад, спецназовец примерился для удара. Но тут дверь неожиданно распахнулась, и на пороге возникла девчушка, лет пятнадцати или чуть меньше. Ствол автомата-незнакомца уперся ей чуть ли не в лоб. За ее спиной у стены на угловом мягком диване сидели трое пожилых сирийцев, На низком столике чашки, кальян. Никто не шелохнулся, когда двое вооруженных до зубов мужчин валились в комнату. Только один старый сириец все время напряженно смотрел на девочку, когда один из незваных гостей взял ее за плечо, целясь из автоматов мужчин. Котов сразу решил, что это хозяин дома, а девочка его внучка. Вот уже и первая информация. Скажи им, Чтобы не шевелились и положили руки на стол, велел переводчик у Котов, удерживая девочку одной рукой и не сводя дуло автомата с мужчин. Зимин быстро и уверенно заговорил. «внешне не очень волнуется, мысленно похвалил лейтенанта спецназовец. Сирийцы поспешно положили руки на стол и принялись рассматривать гостей с откровенным удивлением. Теперь надо было что-то делать с девчонкой и выяснить, а точно ли в доме больше никого нет. Да, сейчас более опытный боец не помешал бы. Оставить Зимина одного с сирийцами нельзя. Могут кинуться, а он не посмеет стрелять. В девчонку тем более, если они станут ею прикрываться. Хотя, усмехнулся про себя Котов, и я не смог бы в нее выстрелить. Кто еще есть в доме? Перевел Зимин очередной вопрос. Старик быстро заговорил по-арабски, с беспокойством поглядывая на девочку и пытаясь заглянуть в глаза вооруженным мужчинам. Говорит, что больше никого в доме нет, что в поселке вообще почти никого не осталось. Он живет вдвоем с внучкой, а это его друзья, жители поселка, даже клянется. И тут старик удивил спецназовцев. Он убрал со стола руки. И попытался встать, но, уловив движение ствола автомата Котова, поспешно сел на место и снова послушно вытянул на столе свои руки. Вы русский солдат! С чудовищным акцентом вдруг произнес Сириец Хмеймим! Самолеты, друг. Котов смотрел на старика и думал Уж больно его глаза горят. Так не врут, да и не врут старики. Слишком много приходится старому человеку на душе таскать, чтобы еще и на краю могилы грешить. Потому-то многие к старости и к вере в Бога приходят, даже если в молодости были ортодоксальными атеистами. А если врет, тогда не Мирович, Данченко и Станиславский нервно курят в сторонке, или не в сторонке, а над холмиком их с Олегом могилки, если он ему поверит, Старик снова заговорил, очень горячо и вдохновенно. Он говорит, продолжал переводить Зимин, что прячет здесь внучку уже два года, что чудом сберег ее от рук боевиков. Они собрали в первую же неделю, как пришли сюда, всех молодых женщин и взрослых девочек и увезли куда-то, и расстреляли много взрослых мужчин. Если они узнают, что у него здесь прячется внучка, будет беда. Котов... Поверил не столько словам старика, а тому, что вслед за ними девочка вдруг забилась на полу в истерике. Старик вскочил с места, поймал взгляд котова и кинулся к внучке. Обнял ее, прижал к себе, стал вытирать подолом своей рубахи слезы, лившиеся ручьем. Понемногу несчастная начала успокаиваться. Он взял ее на руки и отошел к столу. Ну так! — решился спецназовец и уселся на стул напротив сирийцев, кладя автомат дулом в их направлении. — Переведи им, Олег, если они меня обманули, я им устрою большую стрельбу и шум, и боевики со всей круги сбегутся сюда. Пусть тогда пеняют на себя, кто жив останется. — По-моему, он не врет, — тихо сказал Зимин. — Ты переведи, переведи, — потребовал Котов, а то в жизни всякое бывает. Они имеют в виду, что мы люди военные, мы выполним приказ. Земин стал переводить, видимо, уже от себя, добавляя немного успокаивающих и убедительных слов. Сирийцы даже заулыбались, затем на перебой заговорили. Земин крутил головой и еле успевал переводить. Они говорят, что сразу догадались, что мы из России, других тут быть не может, а на сирийцев или турок мы не похожи. Говорят, что в лицах русских есть что-то такое, что позволяет узнавать их сразу. И еще, они, конечно же, очень благодарны за помощь Сирии. И теперь они видят, что мы пришли сюда, значит, вот-вот прогоним этих головорезов и убийц. А старик лет 10 назад работал на строительстве завода, встречался там часто с нашими инженерами, помнит очень много русских слов. Они хотят знать, с чем мы пришли к ним. Спроси, почему старик носит еду этим головорезам и убийцам. Они велели. После обмена арабскими фразами перевел Зимин. Он здесь в поселке что-то вроде старосты или главы местного самоуправления. То есть не сбежал, а остался помогать тем, кто не успел или не смог уехать. И боевики его обязали кормить их. Он собирает еду где может, в том числе и среди жителей. Это как плата за то, что боевики никого больше не трогают. Он очень боится за внучку. Она прячется в доме без солнца, без свежего воздуха. И он не знает, сколько это все продлится. Если бы не люди, кто еще остался в городке и доверяет ему, надеется на него, он бы давно ушел. Они помогут нам? Спроси. Да. Обменявшись репликами с повеселевшими сирийцами, заявил Зимин. Помогут. Они верят, что Россия сумеет выгнать убийц их земли и жители вернутся, а старик сохранит их дома. И еще, он знает, что Россия привозит гуманитарную помощь в те районы, где голодают жители, он очень надеется на нашу помощь и сделает все, что мы не попросим». «Ну ладно», — вздохнул Котов, — «ну а ты, Олег, не расслабляйся, стой, где стоишь. Помни, что мы на вражеской территории, а тут и кусты стреляют. Единственный гарантированный друг...» «Это твой товарищ по оружию, его плечо! Теперь давай разговаривать про склады!» «Товарищ капитан! Что? Конфеты?» — напомнил лейтенант. И Котов спиной почувствовал, что переводчик улыбается. «Но хрен с ними! Раз принес, валяй, угощай!» — разрешил он и пододвинул к себе автомат, обратившись целиком вслух. «Мало ли, что там за дверью!» Земин вытащил из кармана полиэтиленовый мешок с конфетами и подошел к столу. Удивительно было видеть, что заплаканная, запуганная девочка сразу поняла, что это такое. Лицо ее сразу изменилось, глазенки загорелись, хотя пальцы продолжали крепко держаться за руку деда. Земин высыпал на стол перед девочкой полтора десятка разных конфет, от карамелек до шоколадных и стал ей что то говорить по арабски дед заулыбался взял конфету и подал девочке та быстро развернула и сунула сладость за щеку она не благодарила просто резко повернулась к деду и уткнулась лицом в его грудь котов обратил внимание что старик показал на конфеты что то сказал зимину потом кивнул на своих друзей переводчик строго стал возражать когда обмен фразами закончился он перевел командиру старик предложил и друзьям взять конфеты и отнести тем детям что еще живут в поселке но я решил что кто то из боевиков может случайно увидеть обертки и понять что здесь были чужие вряд ли в поселке сохранились конфеты с довоенных времен молоток соображаешь похвалил котов «А теперь хватит соплей! Спрашивай про ангары!» Разговор затянулся на два с лишним часа. Котов связался с Беловым, сообщил о своем местонахождении, а потом снова и снова задавал через зимена вопросы. Оказалось, что в поселке около двадцати боевиков раз в несколько дней приезжает машина, то ли начальство, то ли им все же привозят еду. На том, что приносит им старик, они бы ноги давно протянули. Живут они в доме на выезде из поселка, где с шоссе сворачивает единственная дорога, по которой можно проехать в Мукадан. Там у них устроен блокпост. На склады машины приходят иногда часто, иногда по месяцу ни одна не приезжает. Самое важное, что интересовало спецназовцев, подтвердилось. Старик хорошо видел в бинокль, что с машин у ангаров выгружают армейские зеленые ящики и цинковые запаянные коробки. Оружие, патроны, гранаты часто выгружают какие-то короткие трубы. Старик не знал, что это такое. В армии он служил давно, еще в молодости, почти 50 лет назад. Тогда такого оружия не было. Котов стал описывать гранатометы, ручные огнеметы, переносные ракетно-зенитные комплексы. И старик в ответ согласно кивал, да, такие, и такие тоже, и такие, как описывает русский офицер, он тоже видел у боевиков. А теперь спроси, видел ли он, как что-нибудь вывозили со складов, задал Котов очередной вопрос. Лейтенант перевел и тут же заметно оживился, он стал поглядывать на командира, быстро что-то уточнять у старика. Другие сирийцы стали поддакивать, соглашаясь. «Была машина позавчера», — наконец стал рассказывать Зимин. «За последние три месяца только два раза со складов что-то выгружали и увозили. Старик полагает, что это какой-то промежуточный склад. Позавчера была одна машина, и с ней 15 боевиков». «Стоп!» — Котов чуть ли не за руку схватил лейтенанта. «Я не думаю, что старик так уж наблюдателен, что вспомнит все подробности. Поэтому, Олег, очень точно переводи мои вопросы». Я буду описывать ту машину, что сегодня расстреляли французские легионеры. А ты точно переводи и мои слова, и его. Постарайся. Мин старательно переводил, подыскивал нужные слова, ассоциации и задавал вопросы. Старик с чем-то соглашался сразу, но в большинстве случаев пожимал плечами. Но все равно, по тем разрозненным признакам, что удалось у него уточнить, получалось что машина была, скорее всего, та самая. Совпадение или нет, но только у водителя той машины были американские военные ботинки песочного цвета. И водитель машины, которую загружали возле ангаров, был в таких же ботинках. Старики одежду описывал, но тело водителя сильно обгорело, поэтому о других совпадениях говорить было сложно. «Еще», — вдруг перевел Зимин, — «он считает, что машина...» Поехала в сторону аэродрома Дейра-Заур. Аэродрома? А почему он так решил? Слышал? Зимин передал вопрос. Старик задумался, опустил глаза, почесал подбородок, потом заговорил медленно, задумчиво глядя куда-то мимо Котова. Зимин стал переводить. Вообще-то он сейчас не может сказать, что навело его на эту мысль. Точно не может сказать. Страшно было к ним ходить. Головорезы. Могли убить развлечения ради, за внучку боялся каждый раз, оставляя ее одну дома. То ли в разговоре кто-то из боевиков обронил фразу, хотя именно слова «аэродром», «самолет», кажется, не произносились, он помнит, что почему-то догадался, подумал, не аэродром ли их интересует, а рядом только один аэродром. И тут старик вспомнил, что в разговоре между боевиками перед самым приездом машины он слышал броненные слова «авиационный керосин» и «огнемет». И поехала машина на развилке на запад, а не на юг и не на север, где шли ожесточенные бои с правительственными войсками. «Старик», — сказал Котов, вставая и вешая на плечо автомат, «помни, что кроме России никто вашей стране не поможет. Мы вмешались в вашу гражданскую войну, тогда, когда жить вам, как государству, оставалось две или три недели». Переводи, Олег, переводи, пусть усвоит. И когда сепаратистов всех мастей выбьют с сирийской земли, тогда очень остро встанет вопрос, а чем ты занимался здесь? Чем ты помог своей стране, своему народу, своему президенту, который один на один со всем миром? Вы думаете, я могу вас предать и выдать боевикам? Перевел Зимин ответ старика. Мне не надо автомата или пистолета. Я возьму только один нож пойду и убью хотя бы одного бандита который топчет мою землю вы только пообещайте что заберете мою внучку к людям туда где жизнь цивилизация где смеются дети где они ходят в школу заберите ее и я вам докажу на что я способен ради своей страны своего народа не надо покачал головой котов мы вам верим на рассвете наблюдатели доложили что смены бойцов на блокпосту не было. Первая произошла в двенадцать ночи. Котов задумался. Даже ничего не сведующие в военном деле люди сообразят, что толку от уставшего человека меньше, чем от отдохнувшего. Если личного состава достаточно, то зачем сидеть за мешками сутки? И двенадцать часов много. Но, видимо, так и есть. Смена будет через двенадцать часов то есть в 6 утра, не в 4 же часа, не совсем же они идиоты. Белов подозвал он своего заместителя и показал на карту. Смотри, у нас тут уйма дорог с асфальтовым покрытием, в километре развилка, на все четыре стороны. Попробуем взять этих двоих на блокпосту, грузим их в наш пикап и валим на всех парах, потом уходим на юг, потому что на севере опасно, а через десяток километров Пока поутру на шоссе пустына, съезжаем и грунтовками движемся на запад. Дальше все зависит от того, что нам расскажут два болтуна. Из двух один обязательно должен знать что-то интересное. Пожал плечами Белов. Статистика? Да и не оставлять же им труп. Пусть хоть с полчасика голову поломают, куда охрана делась. Кстати, визуально пост из окон их дома не просматривается. Хорошо, займись, Сашка шесть они меняются новые пока будут от сна отходить вы их пеленайте я подгоню на малых оборотах пикап но вам придется метров двести нести их на себе чтобы в поселке машины не услышали учти это лагерь спецназовцев собирался быстро и почти беззвучно упаковывались спальные мешки устанавливались на турели два пулемета корректор Вчера снимали для оборудования огневой точки боевого охранения. Газовые горелки, бочки с водой, личные вещи. В последнюю очередь, когда уже завели двигатели всех четырех машин, стали снимать маскировочные сетки. Последними прибежали снайперы со своего наблюдательного пункта. «Порядок, тишина!» — доложил Боря Крякин, запрыгивая в кузов. «Сокол ушел вниз занимать позицию. Давайте вперед!» Махнул Котов в машине Белова, которая должна была захватить двух боевиков на блокпосту при въезде в Мукадан. Одна машина ушла вниз. Следом три другие двинулись по узкой щебенистой дороге. И объезжать поселок придется на приличном удалении, чтобы боевики, расположившиеся в нем, не услышали звуков моторов. Котов в кабине достал аппарат спутниковой связи. «Товарищ полковник, есть подтверждение!» – доложил он, когда Сидорин ответил. «Объект наш!» «Хорошо, сейчас сообщу в штаб авиагруппировки!» «Через 10 минут штурмовик будет в воздухе!» «Вы успеете уйти!» «Дайте 30 минут! Есть информация, которую надо проверить!» «Хорошо, сушки будут в воздухе ждать указания на цель! Что за информация?» «Есть основания полагать, что машина, которую расстреляли французы!» ушла со склада Мукадана». «Ну и хорошо. Вы произвели доразведку, получили информацию. Что еще?» «Информация есть как раз в том, что являлась целью этой группы. Но...» «Аэродром. В Дей-Раз-Заур. Там базируются и французские самолеты. Кажется, из транспортного крыла». «Хорошо, проверь, потом сообщишь. Через 30 минут, чтобы вас в Мукадане близко не было». «Понял. Будем далеко». Три пикапа спецназовцев выехали в стороне от шоссе, ведущего из Мукадана. Четвертый со снятым с турели пулеметом и накрытый брезентом миновал шоссе и, пробираясь низинками, приблизился к блокпосту боевиков с другой стороны. Установив пулемет на турель, на случай возможного боевого столкновения спецназовцы снова накинули на машину брезент. Лысаков остался у пулемета, осматривая окрестности. Старший лейтенант Белов с Ларкиным и Болтухиным, самыми сильными бойцами группы и признанными лидерами в рукопашной схватке, одетыми в маскировочные костюмы, двинулись в сторону окраины городка. Двигаясь перебежками, они быстро преодолели большую часть расстояния, но последние метров пятьдесят были открыты со всех сторон, если не считать небольших кустиков. Белов стал на одно колено за высоким кустом, выщипал себе небольшую щель в листве и приложил бинокль к глазам. С минуту он наблюдал за блокпостом. — Лимон, болт, готовы? — Лимон готов, — прозвучало в ответ через коммуникатор. — Болт готов, маршрут намечен. — Хорошо, работаем в режиме «пошел, стоп, пошел». Две фигуры, издалека похожие на кучу сухой листвы или кустарник, двинулись от кустов, за которыми они скрывались, в сторону следующего куста. Каждый наметил себе свой маршрут от куста к кусту, потому что даже в маскировочном костюме, рассчитанном как раз на такой ландшафт, не стоит лежать на открытом месте. Оба спецназовца достигли следующего ориентира. Второй бросок, и снова между блокпостом и каждым спецназовцем куст. И еще один отрезок на ломанной линии маршрута. «Стоп!» — Белов напрягся, потому что один из боевиков, сидевший, прижавшись спиной к мешкам с землей, вдруг приподнялся и повернул голову назад. Спецназовцы замерли, напряженно вглядываясь вперед и ожидая приказа командира, которому обстановка была виднее. Боевик смотрел не в ту сторону, откуда к нему двигались неизвестные, а в сторону дороги. Видимо, оттуда донеслись звуки автомобильного мотора. А может, они просто ждали приезда машины. Плохо, если так. «Барс, я Седой!» — вызвал старший лейтенант командира группы. «Что у тебя?» — тут же отозвался Котов. «Клиенты ведут себя нервно. Есть опасения, что они ждут гостей со стороны шоссе». «Понял, Седой. Подирижирую. Выполняй задачу». «Есть! Внимание, лимон, болт! Приготовились! Пошел!» и снова скользнули вперед между кустами и редкими камнями две бесформенные, сливающиеся с цветом ландшафта фигуры. Еще несколько метров, еще метров пять, и предел для последнего броска вперед. Ближе нельзя, может выдать любой хруст камня под ногами. Теперь оба спецназовца ждали указаний командира. Вот один боевик снова посмотрел поверх мешков вдаль, Снова ничего не увидел и опустился вниз. Вот обе головы за мешками исчезли. Отличный момент, нельзя упускать. Внимание, парни, приготовились, финал, пошел. Высокий, гибкий и ловкий Лешка Болтухин беззвучно поднялся с земли. Опущенный стволом вниз автомат, он прикрыл полой своего костюма и боком пошел вправо, ближе к дороге. Если боевики услышат посторонний звук, он должен будет отвлечь на себя их внимание и дать Максу Ларкину ту секунду, которая необходима для нападения. Лохматая куча костюма Болтухина все смещалась и смещалась на расстоянии почти 10 метров от блокпоста, вправо к дороге. Ларкин тоже поднялся и, держа автомат перед собой, двинулся медленными, широкими шагами. Вдруг. Болтухин что-то заметил и мгновенно среагировал. Наверное, снова кто-то из боевиков посмотрел в сторону дороги. Спецназовец, не показывая автомата, запрыгал на месте, высоко подбрасывая ноги. Выглядело не столько забавно, сколько дико и неуместно в данной ситуации. И, естественно, тут же две головы появились над мешками и уставились на незнакомца, который демонстрировал непонятное тело движения. Наверняка охранникам эта личность не показалась опасной, по крайней мере, не сразу, как они его увидели. И только спустя пару секунд, когда они наконец сообразили, что неизвестный вообще-то одет в маскировочный костюм, который применяют в своей работе спецназ и снайперы во всем мире, один из боевиков схватился за оружие. Тело Макса Ларкина взлетело вверх и исчезло за мешками с землей. Белов не видел, что там происходит. Он уже не мог никак повлиять на ситуацию. Мог только броситься вперед для оказания помощи, если она потребуется. Лешка Болтухин в два прыжка преодолел расстояние до блокпоста, сбил ствол пулемета в сторону и исчез за мешками. Когда старший лейтенант подбежал, все было кончено. Один боевик лежал лицом вниз, а Ларкин вязал его руки пластиковыми вязками. Второй сидел у стены с мощным кровопотеком на лице и, вытращив глаза, смотрел на чудовище в маскировочном костюме. — Как? Порядок? — спросил Белов, окинув взглядом пленников. — Этого упыря может тоже по голове огреть да на себе тащить. Не выкинет фортель по дороге, в самый ответственный момент, когда нам придется удирать без оглядки. — А давайте припугнем его, — усмехнулся Болтухин. — Изобразите мне приказ, что нужен только один пленный а второго надо ликвидировать, а потом прикажите брать двоих. — Да, — Белов усмехнулся. — Думаешь, подействует? Ну, как скажешь. После этих слов старший лейтенант самым серьезным видом велел Ларкину взваливать на плечи оглушенного пленника и тащить, а Болтухину велел прикончить второго, сопроводив устный приказ красноречивым жестом поперек горла. Спецназовец тут же извлек из-под костюма нож, и свободной рукой зажал пленнику рот. Боевик забился, задергал ногами, но никак не мог вырваться и оторвать здоровенные лопищи спецназовца от своего лица. Белов выдержал паузу в несколько секунд, глядя в обезумевшие от страха глаза пленника, потом махнул рукой и велел взять его тоже с собой. Болтухин медленно освободил лицо боевика и встал на ноги. Погрозив лезвием ножа и сделав строгое лицо, он кивнул в сторону, куда уже пошел со своей ношей Ларкин. Боевик, все еще дрожа и кивая, поспешил выбраться из-за мешков, дважды чуть не упал, если бы спецназовец не придержал его за шиворот куртки. Белов шел последним, чаще пятясь задом и не выпуская из поля зрения опустевший блокпост и крайний дом в котором жил весь маленький гарнизон сепаратистов,